Школа «Компас». Через несколько лет все школы города стали моими. Сезам неожиданно открылся. До того, куда бы мы с Лизой и Элизабетой не торкались, а только за один день мы обошли три или четыре школы, везде был один стандартный безразличный ответ – «Оставьте документы». Мы оставляли копии моего переведенного на итальянский диплом и телефон церкви и уходили с полным ощущением, что документы будут лежать безо всякого употребления – Так оно и было до какого-то момента, когда вдруг мои бумажонки были вытащены и с них стряхнули пыль. По-видимому, кто-то из моих коллег ушел на покой, и места освободились. Каковы были некоторые из этих коллег, я увидела в школе третьего возраста, куда меня пригласили на замену основного преподавателя. Основной преподаватель, жена директора школы, отправилась навестить родину, солнечную Болгарию. Заниматься со старичками одно удовольствие, но всему приходит конец... Пришёл день, когда я должна была сдать бразды правления основному преподавателю. Подошла молодая чернявая женщина и с несколько натужной улыбкой заговорила со мной по-итальянски. Этим языком она владела бесспорно лучше меня, все же была женой итальянца. Минут через пять я незаметно перешла на русский. И вот тут молодая особа покрылась пятнами и заговорила на болгарском. По-видимому, она считала, что русский не сильно отличается от болгарского, или думала, судя по пятнам, что, хотя она и пошла на обман, но он заметен немногим и вполне простителен. Старичкам, в сущности, нет дела до того, какой именно из славянских языков они изучают, болгарский или русский. Но я сначала о другом. В день обхода школ мы с Лизой, так я звала Лизабетту, дошли и до самой дальней школы города, если считать от центра, школа переводчиков «Компас». Это было серьезное заведение с большим количеством студентов, часть из них толпилась возле длинной стойки, за которой сидел невозмутимый среднего возраста итальянец, демонстративно не обращавший никакого внимания на очередь и галдеж. Он сосредоточенно проверял свои бумаги. Мы с Лизой не сразу решились приблизиться к строгому, к такому же занятому секретарю. Он почти не глядя взял мои документы, и мы вышли. Прошло довольно много времени. Были мы с Наташей дома, как вдруг снизу, с первого этажа, где сидела Анна-Мария, консьержка при церкви, послушался громкий разговор. Мне показалось, что прозвучало мое имя. Потом кто-то стал подниматься по лестнице, добрался до нашего четвертого чердачного этажа по высоким каменным ступеням, что было очень нелегко. С трудом, одолевший лестницу и добравшийся до нашей верхатуры человек несколько раз восстанавливал дыхание. А потом, когда мы открыли дверь, неожиданно разразился гневной тирадой. «Как вы смели? кто вы такая? Почему я, всеми уважаемый Джованни Масса, коммерческий директор школы «Компас», должен идти к вам в такую даль? А потом подниматься по этой чертовой лестнице. Я, коммерческий директор, как какой-то посыльный, вынужден приходить к вам домой». «Это безобразие, это ни на что не похоже. Почему в документах нет вашего телефона?» Сказать по правде сначала я опишла и даже не поняла, в чем дело. Спросила у позеленевшей от страха Наташи, «Как ты думаешь, зачем он пришел?» Она прошептала, «Я думаю, он хочет дать себе работу». И тут я засмеялась. Признаться, поначалу я подумала, что сеньор Джованни Масса пришел по какому-то грозному поводу. Мы, российские пуганые легко можем вообразить, что нас выселяют из квартиры, вышвыривают из страны, обвиняют в несовершенных действиях. А сеньор Джованни Масса пришел дать мне работу. Какая прелесть! Просто ему показалось обидным, что из-за меня пришлось далеко идти пешком и взбираться по нашей ужасной крутой каменной лестнице. Я просто объяснила сеньору Массо, что телефона у нас нет, поэтому для связи со мной нужно звонить в церковь. Немного смягчившись, он объявил, что у него есть для меня урок и что я должна явиться в компас в эту пятницу. Когда он ушел, бледная Наташа подбежала ко мне. «Мам, какой неприятный человек! Почему он так кричал? Это ужасно!» А я только посмеивалась. «Сеньор Джованни, так я стала звать грозного итальянца, не слишком меня напугал?» Главное, что он пришел к нам с хорошей вестью, у меня будет урок.